правовые основы финансовой деятельности Российской Федерации, понятие финансов и финансовой системы. Международный термин «финансы» происходит от латинского глагола «финары» – урегулировать, в основном денежный спор. Однако со временем под ним стали понимать совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении предприятия, государства, систему их формирования, распределения и использования. В экономической и правовой литературе основные определения этого понятия сводятся к двум. Это совокупность фондов денежных средств, мобилизованных государством на решение своих задач и функций экономических отношений. появляющихся в процессе создания, распределения и использования фондов денежных средств, необходимых для экономики государства. В любом государстве распределение и перераспределение валового общественного продукта и национального дохода происходит в денежной форме. Человечество в процессе эволюции – перешло от непосредственного товарообмена к товарно-денежным отношениям, и деньги стали всеобщим эквивалентом. Государство в своей деятельности по управлению экономическими и социальными процессами стало вести учет доходов и расходов в денежной форме, образуя различные денежные фонды. Именно по своему Материальному содержанию, как отмечалось выше, финансы государства являются фондом денежных средств. Вместе с тем, финансы – это не сами денежные средства, а отношения между людьми по поводу образования, перераспределения и использования фондов денежных средств. Они являются средством контроля за производством и распределением материальных благ, и стимулирование развития государства и общества. Однако необходимо учесть, что все финансовые отношения являются денежными. Но не все денежные отношения бывают финансовыми. Для сравнения, договор купли-продажи и административные штрафы, которые регулируются гражданским и административным правом. Финансы составляют целостную систему, включающую несколько взаимосвязанных звеньев, институтов и органов. Наличие различных институтов внутри финансовой системы объясняется тем, что финансы обслуживают многообразные потребности общества, охватывают своим воздействием всю экономику страны, и всю сферу социальной деятельности. Под финансовой системой Российской Федерации понимают а. Совокупность финансовых институтов, каждый из которых способствует образованию и использованию соответствующих денежных фондов, б. Совокупность государственных органов и учреждений, осуществляющих в пределах своей компетенции финансовую деятельность. Финансовый институт – группа однородных экономических отношений, взаимосвязанных по формам и методам формирования или распределения денежных средств, из которых состоит финансовая система. Итак, финансовая система представляет собой совокупность финансовых институтов в их взаимодействии, в которую входят первое бюджетная система, состоящая из федеральных, региональных и местных бюджетов. Второе государственные внебюджетные фонды, состоящие из бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Третье – бюджет территориальных государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования. Четвертое – финансы предприятий, организаций, отраслей народного хозяйства. Пятое – кредит. состоящий из государственного, то есть добровольного платежа физических и юридических лиц государству на приобретение ценных бумаг, государственных займов, лотерейных билетов и банковского кредита, где мобилизация денежных средств всей банковской системы используется как ресурс для кредитования добровольного вложения вкладчиков, на условиях возвратности, срочности и возмездности, так и для расходования средств путем выдачи кредитов на тех же условиях. Шестое. Негосударственные фонды, федеральные, региональные, состоящие из фондов пенсионных, страховых, банковских и других общественных организаций, а также иных юридических лиц. Состав финансовой системы показывает, что в ее формировании Россия использует внебюджетные фонды и соответствующие им институты. Перестала быть государственной монополией имущественное и личное страхование, банковский кредит и так далее. Указанные меры – применяются государством с целью активного развития экономики. Для того, чтобы пополнить различные фонды денежных средств, используются специальные методы обязательных и добровольных платежей, а именно налоги, сборы, пошлины, кредит, государственный и банковский страхование, эмиссия денег. Единство финансовой политики Российской Федерации гарантируется Конституцией Российской Федерации. В статье 8.75 устанавливаются принципы свободы перемещения финансовых средств по территории страны, так как наше государство имеет единое экономическое пространство. Однако Самостоятельность субъектов Федерации не должна превышать законодательной политики Российской Федерации и установленных общих правил налогообложения и сборов. Важной составной частью механизма социального развития выступает финансовая деятельность федерального государства и его субъектов, так как ею занимаются органы, всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной, судебной – в пределах своей компетенции. Содержание финансовой деятельности Российской Федерации и ее субъектов выражается в разнообразных функциях по созданию и использованию государственных денежных фондов – страховых, бюджетных и кредитных ресурсов, финансовых средств отрасли народного хозяйства и государственных предприятий. Финансовая деятельность государства – это прогнозирование и правовое осуществление им функций по планомерному созданию, распределению и использованию денежных фондов, финансовых ресурсов для реализации задач – социально-экономического развития и безопасности страны на основе конституционных принципов. Как и все отрасли деятельности государства, финансовая деятельность осуществляется в соответствии с конституционными принципами статьи 71 по 76, основные среди них. А. Принцип гласности. то есть при осуществлении финансовой деятельности проводится процедура доведения до сведения граждан, в том числе и с помощью средств массовой информации, содержания проектов, финансово-правовых актов, отчетов, результатов проверок и ревизий. Б Законности, который проявляется в процессе образования, распределения, и использование фондов денежных средств на основе норм финансового права и применения санкций к их нарушителям. В. Федерализма, проявляющегося в компетенции Российской Федерации. Это финансовое, валютное, кредитное регулирование, денежная эмиссия, федеральные банки, бюджет, налоги и сборы, а к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отнесены общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации. Вне этих пределов субъекты обладают в области финансов всей полнотой государственной власти. Статьи 71, 73, 76, 76, Конституции Российской Федерации, г. плановости, включающей в себя целую систему финансово-плановых актов, их структуру, порядок составления, утверждения и исполнения, закрепленных в соответствующих нормативно-правовых актах. Методы и формы финансовой деятельности. Метод Это способ воздействия на общественные отношения. Государство осуществляет свою финансовую деятельность различными методами. Их разнообразие зависит от субъектов взаимоотношений, условий концентрации и использования денежных средств. Главными методами финансовой деятельности в юридической литературе считаются методы собирания денежных средств в государственные, федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. А налоговый метод, с помощью которого государство в той или иной форме изымает в обязательном порядке в установленные сроки и размере денежные средства для зачисления их в бюджеты определенного уровня. Б метод добровольных взносов. Это покупка государственных и муниципальных ценных бумаг, благотворительность, вклады в банки и так далее. Другим важнейшим методом считается метод распределения и использования государственных денежных средств, а именно А. Метод финансирования, который выражается в безвозмездном и безвозвратном предоставлении денежных средств. Б. Метод кредитования, означающий предоставление в денежных средств, но уже на условиях платности, возмездности и возвратности. Метод финансирования применяется в отношении государственных организаций. аккредитования как в отношении государственных организаций, так и иных негосударственных предприятий. Для четкого и правильного проведения работы по аккумуляции доходов и осуществлению расходов из фондов денежных средств в государстве до начала планируемого финансового года выявляют все возможные источники доходов, и устанавливаются направления расходования средств. Расходы и доходы государства в течение года могут быть оправданы только в пределах программных и плановых ассигнований. Осуществляя финансовую деятельность, государство постоянно согласовывает и корректирует планы по формированию фондов, денежных средств по доходам и расходам, стараясь, чтобы они соответствовали друг другу для получения по каждому фонду баланса доходов и расходов. Правовые формы финансовой деятельности государства разнообразны. Они отражают действия государственных органов и местного самоуправления по созданию и использованию финансовых ресурсов на соответствующем уровне. Финансово-правовые акты принимаются в определенной форме и имеют различные юридические последствия. Их можно классифицировать. Первое. По юридическим свойствам. А. Нормативные, регулирующие группу однородных финансовых отношений с общими правилами поведения их участников. Б. Индивидуальные, Например, предписание налогового органа об уплате налога. Второе. По юридической природе. А. Законодательные, к которым относятся законы, принимаемые Государственной Думой, законы субъектов Российской Федерации по их компетенции. Б. Подзаконные. Указы президента Российской Федерации. постановления правительства Российской Федерации, приказы Министерства финансов Российской Федерации, акты субъектов Российской Федерации, инструкции органов местного самоуправления. Финансово-плановые акты принимаются в процессе финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления и содержат конкретные задания на определенный период по формированию, распределению и использованию финансовых средств. Статьи 71-72 Конституции Российской Федерации К финансово-плановым актам относятся первое: Основной финансовый план государства, федеральный бюджет. Бюджеты субъектов Российской Федерации – и местные бюджеты второе планы государственных и муниципальных внебюджетных фондов третье кредитные и кассовые планы банков четвертое планы страховых организаций Пятое, планы и сметы министерств ведомств и других органов госуправления шестое Планы – балансы доходов и расходов предприятий и объединений. Седьмое – сметы учреждений, организаций, состоящих на государственном и местном бюджете. Утвержденные финансово-плановые акты регулируют финансовые отношения и вызывают юридические последствия. Например, федеральный бюджет утверждается законом. Сметы организаций Министерством по подчиненности. В условиях рыночной экономики финансовая деятельность сопровождается развитием кредитных отношений и повышением действенности всех институтов финансовой системы Российской Федерации. На основе спроса и предложения: рыночный механизм требует творческого прогнозирования и планирования. как годового, так и на длительный период. Система и правовое положение органов власти, осуществляющих финансовую деятельность государства. На основании статей 72, 73, 76 Конституции Российской Федерации финансовую деятельность осуществляют органы власти согласно своей компетенции. Так, Государственная Дума обсуждает и принимает федеральные законы по вопросам федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии. Затем Совет Федерации рассматривает закон «одобряет или отклоняет». но если рассмотрение не последовало, то закон считается принятым. Президент Российской Федерации должен подписать этот закон или наложить на него вето. На основании законодательства и Конституции, статьи 80 и 84, президент Российской Федерации определяет основные направления – и внутренней и внешней политики государства, обращаясь ежегодно с посланием об этом к Федеральному собранию и обеспечивает согласованное взаимодействие органов государственной власти в сфере финансовой деятельности, издает указы и распоряжения для формирования и исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов, финансирование государственных расходов федерального уровня, денежно-кредитной политики, регулирование валютных и других финансовых отношений, организации расчетов и органов финансово-кредитной системы. Для осуществления контроля и информационно-аналитического обеспечения образовано финансово-бюджетное управление – в составе администрации президента Российской Федерации. Его деятельность охватывает область общегосударственных финансов, бюджетов, налоговой и кредитной политики, страхового дела, ценообразования и денежного обращения. Правительство Российской Федерации в сфере финансовой деятельности осуществляет вопросы бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики на основании Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года номер 2 ФКЗ о правительстве Российской Федерации, а также обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. разрабатывает и предоставляет Государственной Думе федеральный бюджет и обеспечивает его выполнение. Статья 71 Конституции Российской Федерации. Представительственные и исполнительные органы субъектов Российской Федерации местного самоуправления выполняют на соответствующей территории функции в области финансов, в пределах своей компетенции. Кроме органов государственного управления, созданы специальные органы для осуществления финансовой деятельности в качестве основных в Российской Федерации. Министерство финансов, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба и Центральный банк. Банк России. В соответствии с пунктом 1.4. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года номер 329. Это министерство является федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим проведение Единой государственной политики в финансовой, бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковских сферах, в области государственного долга, аудиторской деятельности и так далее, координируя свою деятельность во взаимодействии с другими федеральными органами – органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления – общественными организациями и объединениями. Министерство финансов Российской Федерации проводит координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и Федерального казначейства, а также контроль за исполнением Федеральной таможенной службой нормативных правовых актов по вопросам исчисления и взимания таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств. Министерство финансов Российской Федерации осуществляет следующие полномочия. Первое. Вносит в правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативных правовых актов президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации и другие документы, по которым требуется решение правительства Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения министерства и к сферам ведения подведомственных ему федеральных служб, а также проект плана работы и прогнозные показатели – деятельности министерства. Второе. На основании и воисполнении Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации министерство принимает следующие нормативные правовые акты. Порядок формирования отчетности – об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и консолидированного бюджета Российской Федерации. Порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации. Нормы налоговых деклараций. расчетов по налогам и порядок заполнения налоговых деклараций порядок ведения государственной долговой книги российской федерации и передачи министерству финансов российской федерации информации из государственной долговой книги субъекта российской федерации и муниципальной долговой книги порядок формирования государственного регистрационного номера присваиваемого выпуском государственных и муниципальных ценных бумаг и иных долговых обязательств, отчеты об итогах эмиссии федеральных государственных ценных бумаг, стандарты раскрытия информации о ценных бумагах субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумагах, содержащиеся в решении. О выпуске ценных бумаг субъектов Российской Федерации или «муниципальных ценных бумаг» и в отчете об итогах эмиссии этих ценных бумаг. Форму заявления о государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия эмиссии «государственных ценных бумаг» субъектов Российской Федерации и «муниципальных ценных бумаг», а также форму представления отчетов об итогах эмиссии указанных ценных бумаг, условия эмиссии и обращения федеральных государственных ценных бумаг и решение об эмиссии отдельных выпусков федеральных государственных ценных бумаг, предельные нормы компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок, нормы расходов по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральными учреждениями, порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. порядок определения цен на драгоценные металлы, а также изделия из них, закупаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и реализуемые из него, акт о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве – использовании и обращении. акты по вопросам регулирования контроля и надзора в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений. Формы и сроки представление отчетности о лотереях; требования финансовой устойчивости страховщиков, а также форма учета и отчетности страховщиков; акты устанавливающий режим охраны помещений территории, используемых для осуществления деятельности по изготовлению защищенной полиграфической продукции; требования по учету защищенной полиграфической продукции, а также технические требования и условия изготовления защищенной полиграфической продукции. Регламент работы и состав экспертной комиссии, рассмотрению материалов, представленных для получения лицензий на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также на торговлю указанной продукцией, нормативные правовые акты по другим вопросам в установленной сфере деятельности Министерства,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 федеральными законами, нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. Третье. Министерство финансов осуществляет управление в установленном порядке средствами стабилизационного фонда Российской Федерации. Методическое руководство в области бюджетного планирования направленного на повышение результативности бюджетных расходов, методологическое обеспечение кассового обслуживания органами Федерального казначейства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, организацию ведения главными распорядителями средств федерального бюджета мониторинга бюджетного сектора, Заключение от имени Российской Федерации договоров о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации и договоров обеспечения регрессивных требований гаранта. Управление в установленном порядке государственным долгом Российской Федерации. ведение государственной долговой книги Российской Федерации и учет информации о долговых обязательствах. отраженных в соответствующих долговых книгах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Выполнение функций эмитета государственных ценных бумаг, обеспечение предоставления бюджетных суд и бюджетных кредитов в пределах лимита средств, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и в порядке, установленным правительством Российской Федерации. В установленном порядке ведение переговоров и подписания от имени правительства Российской Федерации многосторонних соглашений с должниками и кредиторами в рамках Парижского клуба. Организацию формирования и использования ценностей Государственного фонда, драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации. Утверждение прескурантов цен на драгоценные камни, закупаемые в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и реализуемые из него. Организацию реализации международной схемы сертификации необработанных природных алмазов. Сбор, обработку и анализ информации о состоянии государственных И муниципальных финансов организацию перечисления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетом субъектов российской федерации и муниципальных образований согласование решений пенсионного фонда российской федерации об объемах и структуре размещения средств страховых взносов четвертое В установленном порядке размещает заказы и заключает государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд министерства, а также на проведение научно-исследовательских работ для иных государственных нужд в установленной сфере деятельности. Пятое. Обобщает практику применение законодательства Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности. Шестое. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание министерства и реализацию возложенных на министерство функций. Седьмое. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок. Восьмое. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну. 9. Обеспечивает мобилизационную подготовку министерства, а также контроль и координацию деятельности находящихся в его ведении федеральных служб по их мобилизационной подготовке. 10. Организует профессиональную подготовку работников министерства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку. 11. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности. 12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности министерства. Тринадцатое. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, или правительства Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным компетенции Министерства вопросам, учреждать в установленном порядке знаки отличия в установленной сфере деятельности и награждать ими работников Министерства и находящихся в ведении Министерства федеральных служб, других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере, привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов, Создавать координационные и совещательные органы, советы, комиссии, группы, коллегии, в том числе межведомственные, в установленной сфере деятельности. Учреждать в установленном порядке печатные средства массовой информации для публикации нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности –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 кроме случаев, устанавливаемых указами президента Российской Федерации или постановлениями правительства Российской Федерации. При осуществлении правового регулирования в установленной сфере деятельности министерство не вправе устанавливать не предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации функции и полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также не вправе устанавливать ограничения на осуществление прав и свобод граждан прав негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность введения таких ограничений актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти прямо предусмотрена Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами И издаваемыми на основании и воисполнении Конституции Российской Федерации, Федеральных Конституционных законов, Федеральных законов актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. Министерство финансов Российской Федерации возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности. Президентом Российской Федерации по представлению председателя правительства Российской Федерации. «Министр финансов Российской Федерации несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности». В системе Министерства финансов Российской Федерации создана Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, положение о которой утверждено постановлением правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 года, номер 278. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного контроля. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора в рамках своих полномочий первое осуществляет контроль И надзор за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности. За соблюдением резидентами и нерезидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, валютного законодательства Российской Федерации. требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля, а также за соответствием проводимых валютных операций, условиям лицензий и разрешений, за соблюдением требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий правительства Российской Федерации бюджетных кредитов, бюджетных суд и бюджетных инвестиций, за исполнением органами финансового контроля, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, законодательства Российской Федерации о финансово-бюджетном контроле и надзоре. Второе. В рамках своей компетенции осуществляет производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации. Третье. В установленном порядке представляет в судебных органах права и законные интересы Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции службы. Четвертое. в установленном порядке осуществляет сбор, накопление и обработку отчетности и иной документированной информации в установленной сфере деятельности. Пятое обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты полученной в процессе деятельности службы информации, составляющей государственную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 образовавшихся в процессе деятельности службы. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет право проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства государственных внебюджетных фондов, в организациях, использующих материальные ценности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях-получателях финансовой помощи из федерального бюджета, гарантий правительства Российской Федерации, бюджетных кредитов, бюджетных суд и бюджетных инвестиций, денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы, и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий. Проводить в организациях любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, сличение записей, документов и данных соответствующими записями, Документами и данными проверяемой организации. Встречная проверка. Направлять в проверенные организации их вышестоящие органы, обязательные для рассмотрения представления или обязательные к исполнению предписания по устранению выявленных нарушений. Осуществлять контроль. За своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и или их вышестоящими органами нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств. Запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции службы вопросам. Заказывать проведение необходимых испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности. Привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности научные и иные организации – ученых и специалистов, давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции службы, осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов службы и подведомственных организаций, создавать совещательные и экспертные органы, советы, комиссии, группы, коллегии в установленной сфере деятельности. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы удостоверений государственных инспекторов. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг. Федеральное казначейство Российской Федерации создано в структуре Министерства финансов Российской Федерации указом президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года, номер 1556. Федеральное казначейство руководствуется положением о федеральном казначействе, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года, номер 703. Федеральное казначейство «Казначейство России» является федеральным органом исполнительной власти, федеральной службой, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предварительному и текущему контролю заведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами, исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Центральным банком Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями. Федеральное казначейство осуществляет следующие полномочия. Доводит до главных распорядителей, Распорядителей и получателей средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования. Ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюджета. Открывает в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счета по учету средств федерального бюджета и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливает режимы счетов федерального бюджета, ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открывая их лицевые счета. Ведет учет показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, лимитов бюджетных организаций и их изменений. Составляет и представляет в Министерство финансов Российской Федерации оперативную информацию и отчетность об исполнении федерального бюджета, отчетность об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, получает в установленном порядке от главных распорядителей средств федерального бюджета, органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и органов местного самоуправления материалы, необходимые для составления отчетности, об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации. Осуществляет распределение доходов от уплаты федеральных налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осуществляет прогнозирование и кассовое планирование средств федерального бюджета. осуществляет управление операциями на едином счете федерального бюджета, обеспечивает проведение кассовых выплат из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от имени и по поручению соответствующих органов, осуществляющих сбор доходов бюджетов или получателей средств указанных бюджетов, лицевые счета которых – В установленном порядке открыты в федеральном казначействе. Осуществляет предварительный и текущий контроль заведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Осуществляет подтверждение денежных обязательств федерального бюджета и совершает разрешительную надпись на право осуществления расходов федерального бюджета в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств. Обобщает практику применения законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности и вносит в Министерство финансов Российской Федерации предложение по его совершенствованию. Осуществляет функции главного распорядителя – и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание федерального казначейства и реализацию возложенных на него функций, обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленной законодательством Российской Федерации срок. Обеспечивает мобилизационную подготовку Федерального казначейства. Организует профессиональную подготовку работников Федерального казначейства, их переподготовку, повышение квалификации и стажировку. Осуществляет в соответствии Законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности федерального казначейства, взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности. В установленном порядке размещает заказы и заключает государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд федерального казначейства, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности. Ведет реестр государственных контрактов.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 осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Федерального казначейства, создавать, реорганизовывать и ликвидировать территориальные органы Федерального казначейства по согласованию с министром финансов Российской Федерации, применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и или пресечение нарушений юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности, а также меры по ликвидации последствий указанных нарушений, создавать совещательные и экспертные органы, советы, комиссии, группы, коллегии в установленной сфере деятельности. Федеральное казначейство не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых федеральными законами, указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации. а также функции по управлению государственным имуществом и оказанию платных услуг. Федеральное казначейство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности правительством Российской Федерации по представлению министра финансов Российской Федерации. Руководитель федерального казначейства несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Федеральное казначейство полномочий. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата и территориальных органов Федерального казначейства осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. Центральный банк, Банк России, возглавляет кредитную систему страны. Имеет монопольное право эмиссии банкнот и осуществляет кредитно-денежную политику в интересах национальной экономики. Его деятельность определяется Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 10 июля 2002 года номер 86 Федерального закона о Центральном банке Российской Федерации «Банке России». и другим законодательством. Центральный банк наделен властными полномочиями вправе издавать нормативные акты обязательные для федеральных органов государственной власти юридических и физических лиц.